Глава четвертая. «Любезный следователь, однако», – сказала я, заслушав братца до этого момента. Что касается убийства Косинова, то я, конечно, о нем слышала. Дело в самом деле громкое. И, судя по ряду косвенных признаков, глухарь редкостный. Повиснет только так. Значит, ты полагаешь, Макс, что Грузинов хотел раскрутить тебя на чисто чистосердечное из соображений улучшения графика раскрываемости? «Нет», — глухо ответил тот, — «теперь я так не думаю». «Понятно. Появились новые обстоятельства. Иначе бы вы оба сюда, в Тарасов, не явились так скоропостижно». «Вот именно». «И что же случилось? Наверное, вмешался тот самый кошалот. Микиша и Максим Максимыч одновременно вздрогнули. «А ты откуда знаешь?» Ну, ведь вы сами его упоминали, с некоторой досады заметила я. Даже перебирали его клички. Не думаю, что вы делали это ради того, чтобы повеселить меня или самим повеселиться. Веселого мало! буркнул Микиша. Да уж, веселого мало! за ним повторил Максим Максимыч. Микиша, наливай! Тут вот какое дело, Женька. В общем, когда мы приехали обратно в ровное. Нас там уже ожидали. Ожидали люди-кошалавы. О том, кто они такие, мы узнали не сразу. Хорошо еще, что они дядьку моего не застали дома. Тот пошел в гости к Антону Кузьмичу. А то время, какое он у Кузьмича гостит, удивительным образом с запоями совпадает. Так что он в гости меньше, чем на неделю, и не ходит. Первый раз в жизни запой оказался полезным для здоровья. — Я, между прочим, предлагал не ездить в Ровное, а пойти ко мне, — сказал Микиша. — Не бубни, а наливай, к тебе пойти. Наверняка нас ждали по всем адресам. Эта скотина Грузинов, наверное, не так просто предупреждал. Мне даже показалось, что он советует нам сознаться. Хм. — Из симпатии, что ли? — выдавил из себя Максим Максимович. — Грузинов-то по-своему неплохой человек, потягни гнида ментовская. И на зону у нас с Микишей конопатил только по делу. — Это верно, — сказал Микиша. — Но все равно ты Грузинова не отбеливай. Ты его за одну фразу, главное, чтобы костюмчик сидел, должен не взлюбить. «А кто тебе сказал, что я к нему нежные чувства питаю?» Огрызнулся Максим Максимович. «Ничего подобного! Что я, дурак, что ли? Или стукач сученый?» «Мальчики, спокойно!» – остановила я. «Вы свою лагерную лексику приберегите для более подходящего случая или запишите на бумажечке и передайте кандидату словесности Антону Кузьмичу». Раз уж он так любит ворошить пласты великого и могучего. Вы отвлеклись. Так что сказали вам люди кошелавы? А ничего особенного они нам не сказали. Сначала откай как следует, мрачно сказал Максим Максимыч. Тихонично так били, без следов. Только потом, когда мы уже трупами лежали, зашел какой-тип то тип и нежно так попросил. А теперь. Перейдите в вертикальное положение, господа, и примите мои соболезнования и извинения за дурные манеры моих подчиненных. Даю слово, что с вами больше не будут обращаться подобным образом, если вы скажете, куда вы отогнали машину Вадима Косинова. Такой учтивый сволочь! — отозвался Микиша. — Очень учтивый, гад! мрачно подтвердил Максим Максимович. «А уж люди его! В общем, нам было сказано, что если мы не признаемся, куда делась косиновская машина, Рено, а не та, которую раздавила, конечно, то нам все, кранты. Мол, Кошалава из нас собственноручно сделает бюстекс, а у него в этом деле большие навыки и наработки имеются». Честно говоря, мне пока непонятно, чего они к той машине привязались, — сказала я. Но, наверное, это можно прояснить. Только вряд ли Кошелаве нужна сама машина. Вероятно, в ней находится что-то важное, если они так всполошились. Ага, вот и мы то же самое подумали, что в этой машине находится то, что нужно Кошелоту. Что было дальше? А что дальше? Больше особых событий, так сказать, не происходило, — сказал Микиша. Нас посадили в подвал и сказали, что зайдут за нами через три дня, выразив надежду, что к тому времени мы станем позговорчивее. — А мы сбежали, — добавил Максим Максимович. — Домой нам возвращаться, конечно, нельзя, так что мы вот. — И приехали сюда, — подхватил Микиша. — Чтобы? «Чтобы ты нам помогла!» — упавшим голосом закончил Кораблев. «Микиша, наливай!» «Микиша, выливай!» — буркнула я. «Хватит вам уже! Алкоголь крайне пагубно действует на здоровье. Хотя, с другой стороны, говорят, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. В вашем случае это не особенно актуально, правда. Здоровенькими вам помереть не дадут». «А как же вам удалось сбежать-то? Ведь если кошалоту так важно найти машину Косинова, то он наверняка приставил к вам почетный караул». «Это верно. Только они зря нас в подвал сажали. Он у дядьки с секретом», — сказал Максим Максимович. «Еще когда была жива тетя Катя, дядькина жена, то она загоняла пьяного дядьку в подвал, чтобы охолонул он, остыл немножко» протрезвел. Дядька по нескольку дней там в подвале сидел, а чтобы не скучно было, рыл подкоп. Прям как у графа Монте-Кристо. И вырыл целую галерею с выходом на задний двор. Он через этот подкоп удирал, напивался у Антона Кузьмича и обратно приползал, когда тетя Катя должна была его из подвала доставать. Вот она удивлялась. Закрывает мужика в таком месте, где гарантированно ни одной капли спиртного нет. А потом открывает, а он там пьяный в коромысла. И так она удивлялась всему этому, что однажды получила инфаркт и померла. «Затейник твой, дядька», – мрачно сказала я. «Так значит, он все эти дни бухал у Антона Кузмича? «Да он, наверное, и сейчас там бухает». — сказал братец. — У них, так сказать, долгоиграющие проекты. Если сели пить, то уж до полной несознанки. — Азиатская сторона! — поддакнул Микеша цитатой из классика. — Ну, мальчики, все это, конечно, интересно. Но я, честно говоря, не понимаю, как вам помочь в этой истории. На жительство у себя я вас определить не могу. Вы и сами это понимаете. «Разве что помочь вам снять квартиру? Но! Я ведь так понимаю, денег-то у вас ни не копейки?» «Нет, ну это какой-то гнилой вещизм и меркантилизм!» Возмутился Максим Максимович. «Какие деньги, если нас едва не убили? Ты, родная сестра, такое мне говоришь?» «Ну, во-первых, не родная. Родная — это когда общие и отец, и мать. А когда по отцу...» то это называется единокровные. А по матери? А по матери единоутробные. Но матери у нас с тобой разные. К тому же мне совершенно непонятно, почему я должна питать к тебе пылкие родственные чувства. О твоем существовании, любезный Максим Максимович, я узнала вот только сегодня из твоего возмутительного письма а потом и ты сам пожаловал по принципу «Лучший мой подарочек – это я». А мне такие визиты не нравятся. Влипли вы конечно, капитально, но вполне заслуженно». «Заслуженно?» – побагровел Максим Максимыч. «Да мы же! Да нас же! Мы пострадали!» «Ах, вы несчастненькие мои! И спалать вам страдальцы!» как сказала бы сердобольная настоятельница монастыря, встречающая странствующих героев соколов. Ишь, пострадали они. Кто вас просил угонять машину этого Косинова? Может, это был голос совести? Вот к ней обращайтесь. Угонщики, деточкины мне нашлись. Максим Максимович потупился. В его лице промелькнуло что-то детское, и мне стало его жалко. Вот проклятое русское качество всех жалеть. Да происходи все дело в Америке, добропорядочная американка на моем месте не только не стала бы жалеть и даже упаси помогать родственничку с приятелем, а направилась бы в полицию, сообщила о них, а потом получила бы благодарность от копов и была бы уверена, что облагодетельствовала нацию, посодействовав в задержании опасных преступников. О родстве она даже и не вспомнила бы. «Значит так», — сказала я, — «сниму вам квартирку, сидите в ней и никуда носа не высовывайте. Потом посмотрим, что с вами делать дальше». Максим Максимович и Микиша повеселили. Мне даже показалось, что на устах родственничка затеплилась и была готова вот-вот сорваться сакраментальная фраза «Микиша, наливай». Я свирепо взглянула на него, и он тотчас же захлопнул рот и даже прикрыл губы ладонью. «Артисты», — проговорила я, — «угораздило же вас свалиться на мою голову». «Я, между прочим, не виноват, что у нас с тобой один отец», — выдал Максим Максимович. «Я тоже». Прогулка подошла к концу. «Если вообще можно назвать прогулкой...» Время времяпрепровождения, львиную долю которого составило сидение на берегу пруда и распитие со стороны кораблевые Микиши Хрущева, алкоголь, содержащих жидкостей. На исходе общения на свежем воздухе Максим Максимович отлучился по каким-то сугубо личным делам, вблизь лежащий кустарник, а Микиша подошел ко мне и, как-то странно склонив голову к щуплому плечу, произнес «Женя, я вот тут хотел?» «Чтобы не при Максиме?» «Я слышал. Или мне показалось?» «Нет, все-таки слышал». Он был похож на большую встревоженную птицу. На аиста, что ли? Или скорее на журавля? «Ну, договаривай», — сказала я. «Ведь ваша фамилия Охотникова, так?» «Да». «А у Максима другая». «Это я сама узнала только сегодня» как и самого Максима, впрочем. «Ну да, он Кораблев, но я не про него. Дело в том, что те люди, которые заперли нас в подвал, как мне показалось, упоминали эту фамилию». «Охотникова?» — выговорила я удивленно. «Да, Охотников или Охотникова. Не помню, как именно и в каком контексте прозвучала ваша фамилия. Но тем не менее...» «Это говорили люди вашего пресловутого Кошалавы?» Длинное лицо Микиши, сумрачное, с чертами бедного художника, оживилось гримасой гнева. Первый раз я видела такую яркую эмоцию на апатичном лице парня. Он пошевелил губами и выговорил. «Никакой он не наш, этот Кошалава!» У меня не было определенных планов на, скажем так, разруливание сложившейся ситуации. Бесспорно, я размышляла над тем, что сообщили мне Максим Максимович и Микиша. Но лезть в суть самой проблемы, в ткань той беды, которая накрыла обоих незадачливых угонщиков, я как-то не собиралась. Я справедливо полагала, что дело это не мое. И если смотреть на вопрос с чисто логической точки зрения, я была совершенно права. Скажите, кто в здравом уме и твердой памяти по собственной воле сунется в дело, которое нервов попортит более чем предостаточно, а может даже и стоить жизни? Конечно, я как профессиональный телохранитель высокого класса, как человек, одно время принимавший участие в деятельности особой группы Сигма, привыкла рисковать жизнью. Но всякий раз у меня имелся некий стимул, который оправдывал, И все цело окупало риск. В Сигме, когда нас бросали по горячим точкам, подобным стимулам, даже не стимулам, а средством, через которое строился весь эмоциональный накал, было некое абстрактное чувство долга и вполне конкретная ситуативно-психологическая накачка, которой подвергало нас руководство Сигмы. Уж то, что, а настраивать они умели. Настрой был просто сумасшедший, сопоставимый с риском. Став частным лицом, я получила другой стимул – деньги. Даже на начальных порах я брала за свои услуги 200 долларов в день. По мере того, как я нарабатывала опыт и репутацию, повышались и гонорары. В конце концов, жизнь на то и дана, чтобы время от времени ею рисковать. Но за приемлемую настоящую цену. В ситуации с Максимом Кораблевым и его подельником Микишей все казалось предельно ясным. Два жулика мелко-среднего калибра сперли машину. Да не у кого-нибудь, а у собственного одноклассника и соседа по двору. Деяние нечистоплотное, что и говорит. В тот же день одноклассника убивают, причем способом, носящим определенно пиаровский подтекст. Я бы даже допустила некоторую долю цинизма, сказав, что убийство Косинова по всей нарочитой закрученности и прихотливости имеет определенные параллели с рекламным роликом. В самом деле, если бы его хотели просто убить, то убили бы куда менее замысловатым и более технологичным что ли способом, куда проще взорвать, застрелить, устроить несчастный случай наконец, а тут другое. Убийство, нарочитое, наглое, с претензиями. Те, кто убивали Косинова, даже проявили некое чувство юмора. Если в таких обстоятельствах допустимо употребить слово «юмор». Ведь это же надо до такого додуматься. Придавить автомобиль плитой, сделав на ней надпись «Давление общественного мнения». Нарочно не придумаешь. Неудивительно, что убийство Косинова произвело широкий резонанс в обществе. Резонансы резонансами, а я почти уверена, что преступление останется нераскрытым. Есть все основания думать, что совершали его люди до крайности уверенные в собственной безнаказанности. Косинов, кажется, занимался какими-то научными разработками. Быть может, в этом все и дело. А два дурни. Максим и Микиша очень неудачно влезли не в свое дело, но и попали, что называется, под раздачу. А с другой стороны, они не так уж и виноваты. Во всяком случае, они не заслужили такого. Правда, у них был вариант получить адекватное проступку наказания, признаться следователю Грузинову в угоне, получить свой честно заработанный срок, ну и дальше, как полагается но не захотели. Оно и понятно. Кому ж охота по собственной инициативе загреметь на нары, если есть бесспорная возможность увильнуть от очередной отсидки? Вот тут ребята изгорели, сгорели. Вмешался небезызвестный Кошалава. Фамилия-то какая? Что ж это за тип такой? Есть у меня один знакомый. Зовут его Филипп. А по профессии он рекламщик-креатор. Если сказать проще, он пишет сценарии рекламных роликов, а по совместительству подрабатывает театральным критиком. И вообще он завзятый театрал, не пропускающий ни одного маломальски видного спектакля. Так вот, с ним я нередко ходила в театр. Некоторые избыток его нутности искупаются безукоризненными манерами и блестяще подвешенным языком. По крайней мере, С ним можно общаться по-человечески, чего я не могу сказать о доброй половине своих знакомых. Сей театрал относится к той редкой породе мужчин, которая в театре превыше всего ценит отнюдь не буфеты качества, продающегося там пива или коньяка. Филипп вообще не пьет, что для рекламщика редкость необыкновенная. Это его качество часто использовали и я, и мои подруги потому что он всегда был за рулем. Соответственно, можно было расслабиться и позволить себе малую тулику красного вина или чего-нибудь вкусненького наподобие. В ближайшее воскресенье у нас был запланирован очередной поход в театр. По окончании спектакля Филипп повел меня к выходу, заведя разговор о соотношении режиссерских школ Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова и Михаила Чехова. Безотносительно ко всем новомодным колючим пьесам ораторствовал он, выйдя со мной из театра и направляясь по аллее. Могу сказать, что начало века есть начало века. Новейшая драматургия соотносится с современностью в той же шершавой непригнанности, неотлитости форм, с коими соотносились с их временем пьесы Антона Чехова и Максима Горького. «Вы можете возразить, Евгения, что различие масштабности дарований...» Тут искусствоведческая и театральная мысль Филиппа была неожиданно прервана вкрадчивым голосом из темноты. «Вы можете возразить, мы можем возразить. По-человечески нужно говорить, дорогой, а не замороженными словечками мумий». Филипп повернулся на голос. Но тут же получил короткий удар в лоб бильярдным шаром, который за секунду до того держал в руке невысокий плотный парень, стоявший невдалеке от нас. Филипп упал бы, если бы его не подхватили нежно и не усадили на скамейку рядом с каким-то остекленевшим от пьянства детком с выпученными глазами и деревянной палочкой, которая замысловато плясала в его дрожащих руках. Меня вежливо взяли под локоток. А все тот же голос выговорил, «Не волнуйтесь, ничего страшного с вами не произойдет, просто вас хотят видеть». Филя, подумала я, — убаюкал меня своими сладкими напевами о высоком и вечном, и переход к грубой прозе жизни оказался слишком резким. Не вынесла душа поэта, а вслух сказала, «Вообще-то с женщинами так не обращаются». Да и кавалеров переводите. Сейчас приличного мужчину, который мог бы поговорить об искусстве, днем с огнем не найдешь. «Ничего не случится с вашим приличным мужчиной», — ответили мне с легкой насмешкой. «Посидит на лавочке на свежем воздухе как-никак, очухается. Конечно, первое время на лбу шишка будет, но это ничего. Интеллигенты, они обычно крепкоголовые». У них ведь вся сила в черепе. Ай, спасибо, успокоили, пробормотала я. Сопротивляться было бесполезно. Двое здоровенных мужиков, ведущих меня под руки, были гарантированно сильнее. Наверняка знали, что со мной нужно держать ухо в остров. Вон как круто обошлись с беднягой Филиппом. А ведь самым опасным из его личных качеств являлось разве что его несносное занудство в иные моменты. Помимо двух ведущих меня, сзади шел еще и третий, который, собственно, и отпускал так щедрые реплики. Абсолютно точно он был вооружен не одним бильярдным шаром. «А кто же этот таинственный незнакомец, что заинтересовался моей персоной?» Один из держащих меня за и Янбалов не выдержал и произнес. Бизон, а эта шмаря есть та, на которую нас босс заряжал? Что-то она какая-то больно пыльная. Базарит в смысле много. Не бубни, она, она. У ограды парка стояла черная ауди с тонированными стеклами. Номера у нее были волгоградские. И я, повернувшись к человеку, названному Бизоном, произнесла глухим сарказмом. «Что же вы сразу не сказали, что у вас тут заповедник для млекопитающих? Вы, любезный, бизон, а ваш босс, верно, покрупнее животное будет? Слон, а то и целый кашалот, который, как известно, тоже теплокровная тварь!» Меня молча втолкнули в салон. Я увидела перед собой гладко выбритого человека практически славянской внешности если бы нелегкая горбинка носа и не характерный блеск в черных волосах аккуратно уложенных. Мужчина мог бы считаться даже красивым, но его портила неприятная складка у большого, чувственного рта и саркастическая усмешка. Одет он был как истинный джентльмен. Строгий темный костюм, при галстуке, в очках в дорогой оправе. Сверкали бриллиантовые запонки. — Я вас примерно такой и представлял, — сказал мужчина негромко и совершенно без акцента, вглядываясь в мое лицо небольшими петливыми глазами. Хотя некоторые мои подчиненные пытались изобразить вас этакой машиной, бойбабой, Майком Тайсоном в юбке. — Ну, для Майка Тайсона у меня чересчур светлая кожа. А вы, очевидно, господин Кошалава, не так ли? — Вы проницательны. Вам, очевидно, про меня говорили. Просто по роду своей деятельности я много общаюсь с людьми, подобными вам. — А кому я подобен? — Я все-таки надеялась, что вы сами это мне объясните. Я поворошила в памяти и добавила. — Таймурас Вахтангович, все-таки должна же я знать, зачем вы меня сюда так своеобразно пригласили. Вы в претензии? Лично за себя не пожалуюсь, а вот моему спутнику чокнули полбу бильярдным шаром. Кажется, у вашего подчиненного скверная привычка носить их в карманах. Это Бессонов, он страстный бильярдист, вице-чемпион Волгограда по пулу. А я предпочитаю американке русский бильярд, но все-таки чем обязана господин Кошалава? Кошалот стал серьезным и сосредоточенным. Длинная и, прямо скажем, не очень приятная улыбка спрыгнула с его лица, когда он произнес: «Мне стало известно, что у вас объявился родственник». «Не понимаю. Неужели вы входите в мои семейные дела? Сказать по чести, у меня то и дело появляются родственники, и чем больше мой гонорар...» тем больше у меня проклёвывается родственников. Вы человек не бедный, Тимур Асфахтангович, так что вам это должно быть известно не хуже моего. К тому же вы грузин, а грузинские семьи обычно многочисленные. Не уходите от ответа. Вы прекрасно поняли, о чем я. Точнее, о ком. Или мне пояснить? Буду рада вас выслушать. Хорошо, я скажу. Я согласен допустить на минуту, что после той неожиданности, что подстроили вам мои люди, у вас легкое замешательство. Так вот, в ваш город приехал из Волгограда некто кораблев по прозвищу Костюмчик, автоугонщик. С ним его подельник, Никифор Хрущев. Они приехали к вам, это мне доподлинно известно. Этим двоим удалось улизнуть от моих людей» проявивших непростительную халатность. Они уже наказаны, но речь сейчас не о них. О чем же? Вы говорите загадками, но я продолжаю внимательно слушать вас. Вы хорошо понимаете, о чем я. Костюмчику в этом городе деваться некуда, он здесь никого не знает. К тому же он не того поля ягода, чтобы вести свою игру. Он пришел к вам. «Где он, я не знаю, но я хотел бы услышать от вас. Более того, я готов дать вам слово, что с ним ничего не случится. Просто я хочу узнать, куда он спрятал некую вещь, и все. Он взял не свое, пусть отдаст, и больше от него ничего не требуется, раз сбежал его счастье». «Вы все сказали?» – терпеливо спросила я. «Да, я все сказал. А теперь позвольте мне. Вот что я вам скажу, Теймурас Вахтангович. Я совершенно не понимаю, чего вы от меня хотите. Вы выдергиваете меня, можно сказать, из театра, калечите человека, который меня сопровождал, и в то же самое время говорите о каком-то костюмчике, автоугонщике, которого я должна знать» и который якобы состоит со мной в неких родственных отношениях. Так вот, любезный господин Шалава, у меня нет родственников мужского пола, ни кровных, ни благоприобретенных. Я не замужем, у меня нет ни отца, ни брата, ни кого-либо еще. Моя семья – это я и моя тетушка. Все. Я думаю, что вы наводили обо мне справки, и это вам хорошо известно. А за позвольте отклониться. Я так чувствую, что по вашей милости мне придется вести Филиппа в больницу. Если мы будем говорить с вами в том же ключе, боюсь, что вам придется навестить и морг». Я откинулась назад и произнесла чуть нараспев. «Понятно. Это следует воспринимать как угрозу, не так ли, господин Кошалава?» Вы чрезвычайно неосторожный человек. Приезжаете в чужой город и начинаете качать права, как будто вы у себя дома. Употребляете такие неприличные слова, как «морг». Это мне не нравится. Более того, скажу, что мне это совершенно не нравится. Вы дурно воспитаны, господин Кашалава. Впрочем, ваше оправдание могу сказать, что ваши люди воспитаны еще хуже». Кошалава рассмеялся. В его темных глазах блеснул огонек злобы. «Забавная ты, дамочка!» — сказал он. «Я слышал, что ты строишь из себя крутую. Слышал, что охраняешь богатых толстячков. Особо приглянувшимся даже предоставляешь дополнительные услуги. Я все понимаю. Деньги превыше всего. Так я заплачу?» Я совершенно не хочу с тобой ссориться. Я заплачу за сведения о корабле. Назови свою цену. Тридцать серебряников, ответила я. Шутим, да? отозвался Кошалава. А ведь дело-то не шуточное. Сегодня спрашиваю я, а вот завтра могут спросить и другие, и они наверняка не будут так лояльны, как я. «Несмотря на то, что были сослуживцами твоего отца». «Моего отца?» «Твой отец ведь генерал-майор Охотников, не так ли? Тот самый, что служил в Москве, но время от времени катался в Волгоград». «Вы хорошо осведомлены о делах моей семьи», — холодно сказала я. «Но меня мало интересует, на какие такие обстоятельства вы намекаете». «Грязные намеки – это не то, с чем следует приходить к женщине. Мне неприятно видеть вас, господин Кашалава. Думаю, что вы будете благоразумны и не станете удерживать меня в салоне вашего автомобиля силой. Или вы разочаруете меня еще раз?» Он пожал плечами и ответил. «Вы можете идти куда хотите. Мне правда интересно, далеко ли вы уйдете?» «Это опять угрозы?» «Никоим образом. Просто вы не понимаете, какой громадной машине мешаете. Я не могу вам сказать всего, но, знаете ли, даже рад тому. Вы свободны?» Я уже хотела было выйти из машины, как услышала прошелестевшие вслед слова. «Если с вами или вашими близкими начнут происходить странные вещи, не удивляйтесь». «Все возможно. Этого не объяснишь словами. Но ведь вы, кажется, сами выбрали принципиальную позицию. Всего наилучшего, если что, то...» «Что, если что?» «Позвоните». И он положил мне в карман бумажку. Я обозначила легкое сопротивление. Отвела руку Кошелавы, но бумажку он положить успел. А повод для этого будет и скоро, — добавил он. И черт бы меня побрал, если не грусть звучала в его голосе.